Впервые я решил рассказать вам о себе. Все как есть, без фильтров. Хочу рассказать многое, но начну не с того, что ожидает слушатель. Чтобы объяснить мое решение писать автобиографию в 32 года, я предпочитаю начать с конца. Я хорошо знаю, что итоги подводятся немного позже, и с опытом появляются рассказы и воспоминания, которыми можно поделиться. Сейчас я нахожусь на особом этапе своей жизни — За последние несколько лет со мной произошли необыкновенные вещи, о которых я никогда бы и не подумал. Это не перестает меня удивлять. Я часто останавливаюсь, смотрю на мое окружение, и мне кажется все это очень странным. Я откровенно не уверен, что заслуживаю столько внимания, почтения, писем и любви. Только не поймите меня превратно. Я наслаждаюсь этим вниманием. Но иногда мне кажется, что я не в состоянии равноценно ответить этому урагану любви. И поверьте, это и кажется мне странным. Именно чтобы вернуть вам часть вашей любви, я решил написать свою правду. Эта книга родилась из глубочайшего желания подарить вам хоть крохотную часть меня и рассказать, кто я есть на самом деле, откуда я, мои переживания, мои секреты, ценности и решения, правильные или ошибочные, которые сделали из меня того, кто я есть сейчас. «Расскажу мою жизнь вам», как никто и никогда этого не делал.